«Да знаю, знаю!» — равнодушно отмахнулся от выдерживающего многозначительную паузу мэра Урбачев. «Какой-то придурок из шанхайских! Вот чмо!» Я его вытолкал в шею из ресторана накануне нашей встречи, но не учел человеческого фактора. Все это, оказывается, происходило на глазах у его девчонки. Псих обиделся насмерть и пальнул с дуру. Видите, насколько наша жизнь полна всяких непредвиденных случайностей. — А вы, насколько я могу судить? — подозревали Егора Тимофеевича Феропунтова? Колдунов с проницательным прищуром поглядел в глаза Урвачева. — Ни секунды его не подозревал, — усмехаясь, сказал Урвачев. Буду с вами предельно откровенен, венимин Аркадьевич. В самый момент выстрела уже знал, что это не феропонт. Другое дело, рано или поздно, но вы понимаете. И у меня имеются очень веские основания для подобных выводов, хотя, полагаю, не стоит посвящать вас в хитросплетение «Всех подробностей наших отношений с моим партнером». «Я, Сергей Иванович, не нуждаюсь ни в каких подробностях, но совершенно с вами согласен, что логика вещей именно такова», — задумчиво отозвался Колдунов. «Я еще в самом начале нашего знакомства думал именно об этом. Буду тоже откровенен. Один из вас в деле лишний» и глубоко убежден, что лишним является как раз наш общий друг Ферапонт. Теперь уже Урвачев внимательно поглядел в глаза Вениамина Аркадьевича. «Я чист перед законом», — сказал Урвачев значительно. «Во всяком случае, с формальной точки зрения, ко мне комар носу не подточит». «Этот, как вы его назвали... Наш общий друг, по свойству своего характера, очень любил принимать личное практическое участие во всех силовых акциях. Любитель, знаете ли, острых ощущений. Это первый признак натуры низменной. Я имел возможность заметить, что друг наш не очень развит в культурном отношении, — вставил Колдунов что настораживает в перспективе. Это бы ничего. У всякого человека есть собственные слабости, и всякий имеет право на реализацию свойств своей натуры, которую, как известно, не переделаешь. Но он оставлял следы, а следы эти, я вам доложу, весьма багровые, весьма Но с другой стороны, общая политическая ситуация в стране в какой-то степени диктовала ему именно такую модель поведения, стеснительно кашлянул в кулачок колдунов. «Времена меняются, дорогой Вениамин Аркадьич, вздохнув, произнес Урвачев. «И времена меняются стремительно, а логика этих перемен говорит о том, что нынче следует решительно отмежевываться от подобных людей. Само знакомство с ними бросает на всех нас гигантскую черную тень. И уже одно простое соседство фамилий в каком-нибудь пустяковом следственном протоколе чревато. Представьте себе сочетание колдунов и феропонтов в какой-нибудь газетной кляузе. — Нехорошо. Непоправимый вред репутации. — Да, нехорошо, — согласился Курдунов. — Здесь-то на месте я пока еще в состоянии пресечь кривотолки. Но ведь Егор Тимофеевич нынче в Москве действует. — И очень активно. И обязательно там наследит. — Да наверняка наследил уже. — И если допустить возможность, что тамошние органы выйдут на него, а это весьма реально, дорогой Вениамин Аркадьевич, так вот, если они всерьез возьмутся за него, то рано или поздно пойдут трепать и вашу фамилию, и мою. Но главное представьте себе, какая опасность нависнет над комбинатом, над нашим общим делом. Приедут сюда спецгруппы из Центрального Рубоп, Слубянки. Начнется такая рубка. Колдунов подошел к окну, некоторое время стоял в задумчивости, барабаня пальцами по стеклу. Урвачев молчал, давая ему время для размышлений. «Так-то так...», -то так. Но послезавтра я улетаю в Америку, не оборачиваясь, проговорил Колдунов. Но дело, собственно, не в этом. Я в любом случае вмешиваться в решение ваших проблем не собираюсь. Ну, пошлите, в конце концов, своих людей. Я не знаю, как это делается на практике, но знаю, что такая практика существует в вашей... в вашей... Понятно, деятельности. Спешу сообщить, Вениамин Аркадьевич, своих людей я уже послал. Вот как? Так в чем же вопрос? Кто-то пострелял моих людей. Очень профессионально пострелял и в буквальном смысле упрятал концы в воду. И мне достоверно известно, Вениамин Аркадьевич, Что Феропонт к этому злодеянию не имеет ни малейшего отношения. Текс, уж не меняли вы и подозреваете? Ну что вы, уважаемый Вениамин Аркадьевич, как можно? Тут действовала какая-то, покуда, неизвестная третья сила, неизвестна ни мне, ни вам, ни Феропонту. Я очень напряженно думал над всем этим. И кое-что надумал. Я перебрал все возможные варианты. Опять же, не стану отягощать вас ненужными подробностями. И пришел к выводу, что наиболее вероятный мотив — личная месть. Ну и кто же этот народный мститель? Видите ли, из всех наших людей... При невыясненных обстоятельствах гибнут и пропадают именно те, кто сжег фермера с семьей. Помните эту акцию Феропонта? Как же? Поморщился Колдунов. Я ведь его отговаривал, поспешил оправдаться Урвачев, изо всех сил. Но Феропонта отговорить невозможно. Итак. Горыноч, Маслак, Длинный, Конопля и Тимоня. Урвачев и этих покойников как-то автоматически навесил на неведомого мстителя. Все они были в тот вечер там. Я провел подробное расследование и выяснил, что накануне к фермеру приезжал какой-то рыбак из Питера, а потом он бесследно исчез. Нелогично ли было ему обратиться в милицию. Дескать, вот я приехал, а тут трупы и пожар. Но он почему-то не обратился. «Черт возьми!» — воскликнул Колдунов и ударил себя ладошкой по лбу. «Это ведь было накануне нашей первой деловой встречи, верно?» «Ну?» Я вспомнил этого загадочного посетителя, который не давал мне покоя. — Это же Прозоров. Я же с детства его знал. — Ну и каким боком этот ваш Прозоров относится к фермеру? — Сводный брат. Тот то меня мучила память. — Уважаемый Вениамин Аркадьевич, — озабоченно сказал Урвачев, — нужно немедленно выяснить все про этого Прозорова. «Кто он, откуда, профессия, адрес, телефон?» «Он в военном училище, помнится. Ага, значит, кадровый военный. Уже кое-что».